Еще один из присяжных был уволен с работы за отказ пройти экзамен на детекторе лжи. Он подозревался в гомосексуализме. Сколько усилий и такой плачевный результат. Следственная комиссия несколько лет преследовала мафию, допросила 500 свидетелей, получила достаточно доказательств и предоставила их судам. Однако существует немало окольных копинок. позволяющих обойти правосудие. Мощные силы зачастую встают на пути справедливости. Коррупция, скрытые интересы, политическая или финансовая зависимость вот что нередко играет главную роль в судебном разбирательстве. Процесс Хохлы не был исключением. Но к концу года Хохва опять предстал перед судом, на этот раз за незаконное прослушивание телефонных разговорах. При посредничестве нью-йоркского гангстера Джона Дио он нанял специалиста, который вмонтировал телефоны подчиненных Хоффа, штаб квартиры Тимстер-Юнион в Детройте, подслушивающее устройство. Однако суд освободил Хоффа. Впоследствии выяснилось, что он подкупил присяжных. Хоффа знал, как обходиться с судьями. присяжными и приколларами. Одному из судей из Мичигана он однажды через некую благотворительную организацию выплатил пособие на предвыборную кампанию. Сценависы судьи, оба адвоката получили от него гонорары, хотя и не защищали его. Трудно понять политические нравы Соединённых Штатов. Здесь господствуют другие критерии. чем те, к которым мы привыкли. Зачастую интересы политиков и гангстеров пересекаются, а иногда и дополняют друг друга. Однако не стоит думать, что связи мафии с политиками просты и однозначны. Немалую роль в них играют давление с позиции силы, шантаж и подкуп. Коффа доказал свою заносчивость еще и в другой раз. При встрече с следственным обвинителем Рейсидом, расследующим случай с одним из просоюзных деятелей, обвиняемым в шантаже. писал Роберт Кеннеди. Когда судебное разбирательство закончилось, Рейсид встретился с Хоффой в коридоре. Там раздраженный Хоффа предостерег его: "Каждый политик однажды проходит через мою контору". Он угрожал, что приложит все силы, чтобы испортить ему политическую карьеру. Однажды утром воскресенья воскресенье Хоффа должен был выступить гостем к телевидению. Беседа длилась 20 минут. В конце передачи один из репортеров спросил его, в каком состоянии находится расследование дела одного из функционеров тимстерс Юнион в Теннеси, Глена Хорош, ждал этого вопроса и ухватился за случай. Будет хорошо, если общественность узнает, что несмотря на все старания господина Кеннеди, Дена Глена Смита шухлы в суде, и он был освобожден. То есть миллионы телезрителей должны были подумать, что наша комиссия несправедливо обвинила Смита. Действительно, Гленн Смит был рецидивистом. Прежде чем обосноваться в профсоюзе тимстерс Union, он дважды был осужден за ограбление. Затем он работал организатором и ездил при этом из города в город. В то время к его наказаниям прибавилось еще несколько. В конце концов, он пристал перед судом в Читаноге, за нанесение тяжких телесных повреждений. На суде председательствовал Ролстон Шеффилд. После многочисленных интриг, показавшихся нашей комиссии подозрительными, Смита освободили. Я направил туда следователя Лаверн Дуфи. Он установил, что Смит взял из просоюзной кассы 20 тысяч долларов и пытался подкупить судью. Он сознался содеянным. И поэтому не был освобожден от занимаемой должности в просоюза. Отверстал, что не нарушил профсоюзного устава. Все признали его виновным, но судья изменил их решение. Сказал, что у Смита нет квалификации, необходимой для профсоюзного лидера. Он неправильно поступил. Но в то же время заверил что обвинение не было составлено согласно положению. Джеймс Хух пытался убедить общественность и прежде всего членов своего профсоюза, что у него лучшее намерение, что он защищает интересы рабочих, борется за социальный прогресс рабочего класса. Как ни странно, это ему удавалось. Он умел убедительно говорить, хорошо выглядел на экране телевизора и в литературской трибуне. Знал, что имеет влияние на американских слушателей, и умел сыграть роль одного из них. Все это была игра. Он надевал утром свою маску, как рабочую одежду. Прошло немало времени, прежде чем удалось раскрыть его истинное лицо. генерал Роберт Скеннеди. Мартин О'Донахью был некоторое время адвокатом Тимстеров. В профсоюзных кругах это очень уважаемый юрист-консульт. Сначала он сомневался в позиции нашей комиссии по отношению к тимстерс Union и г-нсу Хоффе, считал, что мы пристрастны. Однако спустя два месяца позвонил мне: "Вы были правы. это самый веролобный, самый продажный деятель, которого я когда-либо встречал. Профсоюзу никогда не удастся исправить свою репутацию, пока Хоффа будет председателем. Председатель профсоюзной коалиции АФТ-КПП Джордж Мини сказал, что Хоффа враг профсоюзов номер 1. Допустим, что нам удалось раскрыть лишь малую часть незаконной деятельности Хоффа. Но и это показывает, что он предал членов союза, при демократическими методами, растратил профсоюзные деньги, включая пенсионный фонд на сумму, превышающую 3,5 миллионов долларов. Хоффа и его компаньоны вели крупную игру и использовали для этого финансовые средства союза. Однако самым большим его преступлением является то, что он объединился с такими преступниками, как Джонни Дио и Джо Глимко. Профсоюз водителей держит в своих руках транспортные средства по всей стране. Один Тимстер везёт в вашу жену. Другой Тимстер ведет катафал Тимстеры ведут грузовики с одеждой, продуктами, предметами повседневного быта. Могут повлиять на развоз молока, мороженого мяса, свежих овощей, всего ассортимента магазинов. Они завозивают скорми поездами, воздушным и морским транспортом. Жизнь каждого человека в Соединенных штатах фактически находится в руках хоффы и его тимстеров. вы сейчас слушающих и членов этого союза, честные люди, но союз, прокладимый Хоффой, часто оказывается вне рамок законом. Когда в 1961 году президентом Соединенных Штатов был избран Джон Ф. Кеннеди, его брат Роберт стал министром юстиции. Во время работы следственной комиссии, которую он очредил, стало известно, что Джеймс Хоффа сотрудничал с Центральным разведывательным управлением Соединённых Штатов ЦРУ. Наложилась с мафией с высокими чинами ЦРУ, занятыми разработкой плана убийства Фиделя Кастра. В то время ЦРУ собирала и обучала ударную группу, которая должна была высадиться на Кубе. Роберт Кеннеди в о сотрудничестве с ЦРУ с мафией, в особенности об участии Джеймса Хоффа в проекте Мангуст, запретил руководству ЦРУ работать с Хоффом. Причина была простой. Роберт Кеннеди не хотел, чтобы в ходе готовящегося судебного процесса общественность стала известна о сотрудничестве мафии с центральным разведывательным управлением.